Глава 26. Праздник получился на славу. Все строители явились на него очень радостные и нарядные. Крокодил Гена надел самый лучший костюм и самую лучшую соломенную шляпу. Галя была в своей любимой красной шапочке, а жираф Анюта И обезьянка Мария Францевна выглядели, словно они пришли сюда прямо из химчистки. Галя, Гена и Чебурашка втроем вышли на крыльцо. — Уважаемые граждане! — первые начала Галя. — Уважаемые гражданки! — продолжил крокодил. — И уважаемые гражданятки! — последним произнес Чебурашка, чтобы тоже что-нибудь сказать. «Сейчас вам Чебурашка скажет речь», — закончила Галя. «Говори», — подтолкнул Чебурашку крокодил. «Ты готов?» «Конечно», — ответил тот. Всю нось, женимался». И Чебурашка сказал речь. Вот она, речь Чебурашки. «Ну что я могу сказать?» все мы осень рады строили мы строили и наконец построили дожддрствуют мы ура ура закричали строители ну что спросил чебурашка «Ждорово у меня получилось здорово похвалил его гена молодсяга После этого крокодил торжественно перегрыз ленточку, привязанную над порогом, и Чебурашка под общие аплодисменты открыл входную дверь. Но как только Чебурашка открыл входную дверь, ему на голову неожиданно свалился большой красный кирпич. У Чебурашки в голове все перемешалось. Он уже не понимал, где небо, где земля, где домик и где он сам, Чебурашка. Но несмотря на это, чебурашка сразу понял, кто положил кирпич на дверь. Ну, погоди же, сказал он, ну погоди, несчастная шепокляк, я с тобой еще поквитаюсь. А несчастная шепокляк стояла в это время на балконе своего дома и смотрела в подзорную трубу, как у чебурашки на голове вырастала здоровенная шишка. Она давала заглядывать в трубу, также и своей дрессированной Лариске. Обе были счастливы, как никогда.